Глава 4. После Лондона ветер в Эберло показался им особенно свежим и бодрящим. Выйдя в четверг утром из Вейлвью, чтобы в первый раз отправиться на работу, Эндрю ощущал на щеках его крепкую ласку. Радость так и звенела в его душе. Впереди любимая работа, Работа, которую он будет делать хорошо, честно, всегда руководствуясь, согласно своему принципу, научными методами. Западная амбулатория, находившаяся в каких-нибудь 400 ярдах от его дома, представляла собой высокое сводчатое помещение, облицованное белыми изразцами. Его главной центральной частью была приемная. В глубине, отделенной от приемной передвижной решеткой, находилась аптека, Наверху имелись два кабинета. На двери одного было написано имя доктора Уркхарта, на двери другого, свежевыкрашенной, красовалась странно поражающая надпись «Доктор Мэнсон». Эндрю с радостным волнением увидел свой собственный кабинет. Кабинет был невелик, но в нем стояли хороший письменный стол и кожаная кушетка для осмотра больных. Самолюбию Эндрю было приятно и то, что его уже ждало множество людей. Такое множество, что он решил сейчас же начать прием, вместо того, чтобы, как он раньше, намеревался пойти знакомиться с доктором Уркхартом и аптекарем Геджем. Сев за стол, он крикнул, чтобы вошел первый в очереди. Это оказался рабочий, который сначала попросил справку о временной нетрудоспособности, Потом, словно только что вспомнив, показал колено. Эндрю осмотрел его, нашел у него профессиональную болезнь горнорабочих, воспаление коленных связок и выдал ему свидетельство. Вошел второй больной. Он тоже потребовал справку о болезни. Он страдал другим заболеванием шахтеров — нестагмом. Примечание — нестагм, дрожание глазного яблока. Третий. Опять справку о бронхите. Четвертый — справку об ушибе локтя. Эндрю встал, желая поскорее выяснить положение. Эти осмотры для выдачи справок о болезни отнимали очень много времени. Он подошел к двери и спросил. — Сколько еще человек здесь пришло за справками? Встаньте, чтобы я мог вас сосчитать. У кабинета ожидало человек 40 рабочих. Встали все. Эндрю торопливо прикинул. На то, чтобы осмотреть их всех как следует, потребуется добрая половина рабочего дня. Это невозможно. И он неохотно решил отложить более тщательный осмотр до другого раза. Даже несмотря на это, только в половине одиннадцатого он отпустил последнего больного. Он поднял глаза так как в кабинет, громко топая, вошел пожилой мужчина среднего роста с широким красным лицом и задорно торчавшей седой бородкой. Он слегка сутулился, так что голова его была наклонена вперед и придавала ему воинственный вид. Он был в штанах из полосатой бумажной ткани, гетрах и теплой куртки из туго набитых боковых карманов, в которой торчали трубка, носовой платок, яблоко, резиновый катетер. Он распространял вокруг себя запах лекарств, карболки и крепкого табака. Еще раньше, чем вошедший заговорил, Эндрю догадался, что это доктор Уркхард. Черт возьми! начал Уркхард не здороваясь и не протягивая руки. Где это вы болтались два дня? Мне пришлось работать за вас. Ну да ладно, ничего. Не будем больше говорить об этом. Слава богу, вы производите впечатление человека здоровый телом и духом. Трубку курите? Курю. И за это, слава богу. На скрипки играть умеете? Нет, не умею. Ну, я не умею, но зато я отлично умею их делать. И еще я собираю коллекцию фарфора, обо мне даже в одной книге написали. Как-нибудь, когда придете ко мне, я вам покажу. Я живу у самой амбулатории, вы, наверное, видели мой дом. Ну, теперь пойдемте, я познакомлю вас с Геджем. Человек жалкий, но он свои недостатки сознает. Эндрю прошел за Урхартом через приемную в аптеку, где Гетч поздоровался с ним угрюмым кивком. Это был долговязый, худой мужчина с очень бледным лицом, лысой головой, кое-где прикрытой прядями угольно-черных волос, и уныло свисавшими баками того же цвета. На нем была короткая шерстяная куртка, которая позеленела от времени и пролитых на нее лекарств, и из которой торчали костлявые руки и лопатки, как у скелета. Лицо его выражало печаль, усталость, озлобление. Он производил впечатление самого разочарованного человека во всей вселенной. Когда вошел Эндрю, Он отпустил последнего посетителя, швырнув ему через решетку коробочку пилюль с таким видом, как будто это отрава для крыс. «Будете ли вы принимать это или не будете, все равно умрете», — казалось, говорил он мысленно. «О!» — весело сказал Уркхард, окончив официальное представление. «Теперь вы познакомились с Геджем и знаете самое худшее. Предупреждаю вас, он ни во что не верит, разве только...» в Касторку и в Чарльза Брэдлоу. Угодно вам еще что-нибудь узнать от меня? Примечание. Чарльз Брэдлоу. Годы жизни 1833-1891. Английский политический деятель-радикал. Меня тревожит, что приходится выдавать такое множество справок о болезни. Некоторые из этих молодцов, которых я сегодня осматривал, по-моему, вполне трудоспособны. Лесли не мешал им отлынивать от работы, сколько они хотели. У него осмотреть пациента означало пощупать ему пульс в течение ровно двух секунд. Эндрю быстро возразил, что люди подумают о враче, который выдает направо и налево свидетельство о нетрудоспособности с такой легкостью, как будто это ярлычки из пачек сигарет. Урхард бросил на него быстрый взгляд и сказал примек: — Будьте осторожны. Им не понравится, если вы откажетесь выдавать справки о болезни. В первый и последний раз за все время Гетч вмешался в разговор, сказав мрачно. — Добрая половина этих проклятых симулянтов совершенно здорова. Весь остальной день, обходя больных, вызывавших его на дом, Эндрю волновался из-за справок о болезни. Визиты к больным были делом нелегким, так как он еще не знал улиц, не раз приходилось возвращаться и вторично проделывать тот же путь. К тому же его участок, во всяком случае большая его часть, расположен был по склону того самого Мардихила, которому упоминал Том Кетлис, и от одного ряда домов к другому приходилось взбираться по крутому Косогору. Не успело время перейти за полдень. А размышления уже привели Эндрю к неприятному выводу. Он решил, что ни в коем случае не должен выдавать в сомнительных случаях справа о болезни. И в этот вечер отправился на вечерний прием в амбулаторию с тревожной, но упрямой морщинкой между бровей. У его кабинета толпилось еще больше людей, чем утром. Первым вошел весь заплывший жиром огромный верзила, от которого сильно пахло пивом. По его виду можно было предположить, что он в своей жизни еще ни разу не проработал целого дня. Ему было лет пятьдесят. Сощурив свиные глазки, он оглядел Эндрю. «Листок — Листок! — сказал он бесцеремонно. — Для чего? — спросил Эндрю. — Чем больны? — Стагм. Он протянул руку. «Моё имя Ченкин. Бен Ченкин». Уже сам тон его заставил Эндрю вспыхнуть от возмущения. Даже беглый осмотр показывал, что у Ченкина нет никакого нистагма. Не Независимо от замечания, брошенного Геджом, он хорошо знал, что некоторые из старых шахтеров симулировали эту болезнь, И годами получали пособие, на которые не имели права. Но сегодня вечером Эндрю захватил с собой офтальмоскоп. Сейчас он проверит, и с этой мыслью он встал с места. Разденьтесь. Для чего? Задал вопрос Ченкин. Я должен осмотреть вас. У Ченкина отвисла губа. Он не помнил, чтобы за все семь лет, которые здесь прослужил доктор Лесли, тот хоть раз осмотрел его. Неохотно, сердито стащил он куртку, фуфайку, полосатую красную с синим рубаху и обнажил волосатый торс со складками жира. Эндрю долго и тщательно осматривал его, в особенности глаза, внимательно исследовал обе сетчатки с помощью крошечной электрической лампочки. Затем сказал резко. «Одевайтесь, Ченкин». Сел и начал писать справку. «Ха-ха!» иронически фыркнул старый Бен. «Я же знал, что вы мне ее дадите!» «Следующий, пожалуйста!» — позвал Эндрю. Ченкин почти вырвал у него из рук розовую бумажку и, торжествуя, вышел из амбулатории. Но пять минут спустя он воротился с побагровевшим лицом и, моча как бык, протолкался вперед мимо рабочих, сидевших в ожидании на скамьях. «Глядите, какую штуку он со мной сыграл! Пустите меня к нему! Эй, вы! Что это значит?» Он размахивал листком перед глазами Эндрю. Эндрю сделал вид, что читает. На бумажке было написано его собственной рукой. Сим удостоверяется, что Бен Ченкин страдает от последствий неумеренного употребления спиртных напитков, но вполне трудоспособен. Подписал Эм Мэнсон, бакалавр медицины. ну что же вам угодно?» — спросил он. «Стагм!» — заорал Ченкин. «Давайте справку о стагме!» «Какого черта вы меня дурачить вздумали? Я 15 лет болею с стагмом!» «А сейчас у вас его больше нет», — сказал Эндрю. У открытых дверей собралась целая толпа. Он заметил голову Урхарта с любопытством выглядывавшего из соседнего кабинета Геджа, злорадно наблюдавшего всю эту суматоху сквозь свою решетку. «В последний раз!» — спрашиваю! — «Дадите вы мне листок или нет?» — прокричал Ченкин. Эндрю вышел из себя. «Нет, не дам!» — заорал он в свою очередь. «И убирайтесь вон отсюда, пока я вас не выставил за дверь!» Грудь Бена ходила ходуном. Он посмотрел на Эндрю, словно хотел его уничтожить, но затем опустил глаза, повернулся и, бормоча проклятие и угрозы, Вышел. В ту же минуту Гетч вышел из-за перегородки и развинченной походкой направился к Эндрю. Он с меланхолическим удовольствием потирал руки. — А знаете, кого вы только что так отбрили? Это Бен Ченкин, его сын, видный член комитета.